Тогда не то, что ныне. При государне служил Екатерине. А в те поры все важны. В сорок пут раскланийся, Тупеем не кивнут. Вельможа в случае тем паче Не как другой. И пил, и ел иначе. А дядя? Что твой князь? Что граф? Серьезный взгляд, надменный нрав. Когда же надо подслужиться, и он сгибался в перегиб. На Куртаге ему случилось обступиться. Упал до да так, что чуть затылка не пришиб. Старик заохал, голос хрипкий, был высочайшую пожалован улыбкой. Изволили смеяться, как же он привстал.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 Хоть в раболепстве самым пылком теперь, чтобы смешить народ, отважно жертвовать с затылком. А сверстничек? А старичок? Иной, глядя на тот скачок и разрушаясь в ветхой коже, чай приговаривал, ах, если бы мне тоже. Хоть есть охотники поподличить везде, да нынче смех страшит.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 Что говорит, и говорит, как пишет. У покровителей зевать на потолок, Явиться помолчать, пошаркать, победать Подставить стул, поднять платок. Он вольность хочет проповедать. Кто путешествует, в деревне кто живет? Да он властей не признает. То служит делу, а не лицам. Строжайше б запретил я этим господам На выстрел подъезжать к столицам. Я, наконец, вам отдых дам. Терпенья, мочи нет. Досадно. Ваш век бронил я беспощадно. Предоставляю вам во власть. Откиньте часть».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 Я перестал. Пожалуй, пощади. Длить споры не моё желание. Хоть душу отпусти на покаянье.